Роджер глядел на Джулию спокойными, задумчивыми глазами. И ей чуть не стало дурно от страха. А вдруг он знает, что Том был ее любовником? «Невозможно», — говорила она себе, — «ей внушает эта нечистая совесть. В Теплоу между ними ничего не было. Невероятно, чтобы до ушей сына дошли какие-нибудь мерзкие слухи» и все же выражение его лица неуловимо говорило о том, что он знает. Джулии стало стыдно. Я пригласила Тома в Теплоу только потому, что думала, тебе будет приятно иметь товарища твоего возраста. Мне и было приятно. В глазах Роджера вспыхнули насмешливые огоньки. Джулия была в отчаянии. Ей бы хотелось спросить его, что его забавляет, но она не осмеливалась. Джулия была оскорблена в лучших чувствах. Она бы заплакала, но Роджер только рассмеется. И что она может ему сказать? Он не верит ни единому ее слову. Игра. С ней никогда этого не бывало, но на этот раз Джулия не смогла найти выхода из положения. Она столкнулась с чем-то, чего она не знала, чем-то таинственным и пугающим. Может, это и есть правда? И тут она услышала, что к дому подъехала машина. «Твой отец!» — воскликнула Джулия. Кое облегчение! Вся эта сцена была невыносима. Благодарение Богу приезд Майкла положил ей конец. Через минуту в комнату стремительно вошел Майкл. Подбородок выдвинут, живот втянут. Невероятно красивый для своих 50 с лишним лет. И с радушной улыбкой протянул руку, как мужчина мужчине, своему единственному сыну